— Это отнюдь не делает чести Франции! — вскричал он, перебивая Доржанца. — Невежда! Предъявить столь глупое, столь грубое требование такой актрисе, как мадемуазель Клерон, то поголовая публика заставлять извиняться женщину, и притом очаровательную женщину, педанты, варвары, в Бастилию! Уж не померещилось ли вам это, Маркиз? Женщину в Бастилию в наше время... За остроумную, меткую фразу, сказанную так кстати, за восхитительную реплику. И где? Во Франции? Очевидно, Клерон играла Электру или Семерамиду, сказал король. И господину Вольтеру следовало бы отнести с боли снисходительно к публике, боявшейся упустить хоть одно слово. электро героиня трагедии Вольтера, «Арест», Семерамида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 вызвали всем известный разрыв, послуживший Вольтеру поводом для самых забавных сетований, самых смешных проклятий и самых желчных упреков. Консуэла поэтому была еще более забыта, Шпандау, тогда как мадемуазель Клерон, окруженная триумфом и обожанием, спустя три дня вышла из Бастилии. Лишившись клавесина, бедная девушка вооружилась всем своим мужеством, чтобы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 не могла бы под бременем этого сурового распорядка, если бы провидение не послало ей друга, и притом именно там, где она менее всего ожидала его найти. Глава 18. Под коморкой, занимаемой нашей узницей, в большой закопченной комнате с толстыми и мрачными сводами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 рыжий, плешивый, по целым дням вылизывавший свои лапы или же катавшийся в зале, вторым был юноша, вернее, подросток, еще более неказистый. Последний вел созерцательную, бездельную жизнь и был целиком поглощен либо чтением толстой старой книги, еще более засаленной, чем кастрюли его матери, Либо бесконечными мечтаниями, которые скорее походили на блаженный бред Юродиова, нежели на раздумье мыслящего существа. Кота мальчика окрестил Вельзевулом, очевидно, по контрасту с тем именем, который родители дали ему самому, с благочестивым и святым именем Готлиб, любящий Бога. Вельзевул, согласно Новому Завету, сатана, предводитель злых духов. Предназначенный для духовной карьеры, Готлиб до 15 лет учился хорошо и делал большие успехи в изучении протестантской литургии. Но вот уже четыре года, как он жил больной и апатичный, не отходя от головешек, не испытывая желания выйти погулять, увидеть солнце, не чувствуя себя в силах продолжать образование. До этого состояния вялости и изнеможения его довел чересчур быстрый неправильный рост. Тонкие длинные ноги с трудом поддерживали тяжесть долговязого развинченного тела. Плечи были так хилые, а руки так неловки, что он ломал и бил все, к чему прикасался. Поэтому его скупая мать запретила ему что-либо делать, и он охотно ей повиновался. Его одутловатая безбородая физиономия с высоким открытым лбом сильно смахивала на дряблую грушу. Черты лица были у него также несоразмерны, как и пропорции фигуры. Взгляд косых разбегающихся глаз казался совершенно бессмысленным. На толстых губах застыла глупая усмешка. Бесформенный нос, бесцветная кожа, плоские низкопосаженные уши, редкие жесткие волосы, уныло торчащие на его жалкой голове — все это скорее походило на плохо очищенную репу, чем на человеческое лицо. Таково, по крайней мере, было поэтическое сравнение его почтенной матушки.